Сноска 19. Тепловой КПД у русской печи может доходить до 90%. Поэтому нет объективного смысла отказываться от неё в архитектуре современного дома. Хотя топить дровами её вовсе не обязательно.